Птенцы слушали его, словно и в самом деле самого саладорца Очень быстро занимаясь с ними, пес понял, что роковой трактат, который он по-прежнему избегал не только читать, но и даже открывать, не содержало решительно ничего, что могло бы помочь птенцам в повседневной жизни. Это была книга бегства. Она говорила только о том, исключительно о том, как уйти. Судя по свиткам птенцов, немало страниц посвящалось спекуляциям на тему, что же ждет адепта там, за порогом. Вопреки всему, Солодорец утверждал, что непознаваемое все-таки познаваемо. Нельзя сказать, что Фес оставался глух к могучей силе рокового трактата. Он не открывал полную версию, по-прежнему надежно запрятанную в его вещах, довольствуясь. Исключительно и только отрывками из своих ее копий. Но даже эти отрывки и копии несли на себе отсвет великой силы. Наверное, Саладорец и в самом деле был сильнейшим магом своего времени. Другое дело, что свою силу он употреблял не на всякие там молнии, огненные штормы и прочую чепуху, а на проникновение в неведомое. Он пробивался сквозь нагромождение древних запретов, заклятий стой старых что по сравнению с ними, молодым показалось бы само время. Фесу оставалось только догадываться о том, кто на самом деле впервые провел черту между жизнью и по смерти, между зелеными мирами и серыми пределами. Саладорец сумел найти способ взлома, но какой ценой? Впрочем, что ж его судить, если трактат упорно уверял, будто телесная жизнь есть юдоль скорби и горя, с несбежным концом впереди, и, следовательно, отправление того жизненного начала, что именовалось душой, в вечную тьму, есть великое благо. Разумеется, о прямой и простой дороге к цели, к дороге, которой прошла атлика. Фес ничего не говорил птенцам, сейчас он даже жалел, что проговорился старше. Кто знает, что взбредет в эту взбаламушенную бошку. И вот птенцы под началом Фессо упрямо штудировали конспекты дайануровых лекций, старательно зубрили списки ритуальных мучительств, запоминали порядок упокаивания и разупокаивания и так далее и тому подобное. Никому и в голову не пришло ставить слова учителя под сомнение. Однако Фессо не нравилось все более и более странный блеск в глазах старшей. Прошла неделя. Инквизиторы медленно, не торопясь, продвигались к Эргари, рассылая у все стороны многочисленные поисковые партии. Фес ввел использование специфической своей магии до минимума, как говорится, во избежание. Еще через семь дней отряды серых вступили в город. Старшая отрядила нескольких птенцов по выдержанию, понаблюдать за процессией. Нельзя сказать, что питатели города выказали особенное счастье и радость при виде угрюмо марширующих пропыленных колонн солдат в серых плащах. Старшая принесла весть, что его светлость Эмир отказался впустить в город без малого пять тысяч человек с боевым оружием. Инквизиторам пришлось оставить в казарме Эмирской гвардии длинная копия тяжелой дальнобойной арбалеты, двуручные мечи и так далее. Им оставили только кинжалы и короткие клинки. Похоже, его светлость обладал куда большим умом, чем катилось бы его врагам. Инквизиторов разделили на небольшие отряды и разместили в разных частях города. Птенцы проглядели все глаза в поисках Этлау, но не нашли ничего про, ни контра. Могучный инквизитор исчез, как сквозь землю провалился. «Не нравится мне это, старшая», – сказал Фес девушке, выслушав донесение разведчиков. «Этлау не так прост. Он что-то явно задумал». Старшая выразительно подняла брови. Последние несколько дней она явно не слушала того, что Фес говорил на занятиях. Некромант заметил это, но решил пока сделать вид, что не обратил внимания. Предсказать, как станет действовать старшая, наверное, не смогли бы и самые знаменитые прорицатели впрочем, не без основания считавшиеся в Академии самыми обыкновенными шарлатанами. Недаром факультет прорицания уже давным-давно превратили сперва в штатную кафедру, а потом и вовсе упразднили, оставив подобные занятия в качестве сугубо теоретических упражнений умникам-предельщикам. Во всяком случае, за девчонкой надо проследить. Фесс оценил мягкую гибкость и обманчивую слабость великолепно тренированного тела. Не хотелось бы получить от нее метательным кинжалом в затылок. А это вполне возможно, если она поймет его игру. Саладорец говорил, «Мир вокруг вас – ничто. Я покажу вам дорогу за его пределы. Здесь, сейчас, вот в это самое время». Афьес пытался возразить, пусть даже и не в прямую, но в уме. «Старше не откажешь. и вполне по силам почувствовать противоречие». И тогда кто знает, что придет ей в голову от выдачи обманщика, святой инквизиции до собственной ручной расправы или, по крайней мере, попытки таковой. Тем временем напряжение в эргри нарастало И не заметить этого мог только слепой. Патрули инквизиторов рыскали повсюду, прочесывая сперва не столь респектабельные кварталы города. во дворцы родовой знати они пока не дерзали. Птенцы, в свою очередь, Высылали дозоры, но никто так и не мог сказать, есть ли в городе Этлау, или хотя бы краем муха послушать планы серых. Те умели держать язык за зубами. Минула еще неделя, и инквизиторы в самом деле прочно обосновались в Эргри. Их отряды приходили и уходили, тяжело нагруженные, ведя с собой целые караваны с припасами и бурдюками с водой. Кое-какие новости все-таки просочились. Через все тех же гномов оружейников с которыми старшая, сама собой, была на короткой ноге. Серые на самом деле обшаривали дальний северо-восток Саладора, взяв в качестве проводников чуть ли не половину старых эмирских следопытов и гермейстеров. Они нашли там великую кучу всякого хлама, понесли потери, чудовище и неупокоенные, обитавшие в старых руинах, не собирались так просто мериться с торжением. Но, само собой, отыскали лишь слабые следы того, кто прозывался разрушителем. Птенцы успели таки поработать, разбросав фальшивые улики, но неужели тлау так легко попасться на удочку? Или он понадеялся на своих субординантов, а те подкачали? Или могущественный инквизитор еще не оправился от схватки с Фесом в пустыне и тянет время, изображая бурную деятельность? Между тем, старшая явно заподозрила неладное. Она почти не появлялась на занятиях, постоянно занятой каким-то непонятными делами. Рассылая и принимая гонцов разговоры с великим мастером, она делалась ничего не значимым между митями и кивками. Фесс не настаивал. Прошел месяц, как Фесс сидел в Эргре. Месяц в относительной безопасности, если, конечно, не считать заполнивших город отцов-экзекуторов. Тинцы, как следовало ожидать, оказались способными и понятливыми учениками. Оно неудивительно, почти все обладали изрядными магическими способностями. Хотя, конечно, никто не мог сравниться со старшей. И ни один из Ковина, разумеется, не подозревал об истинной природе ее силы. Фес больше не пытался говорить с прахом. Конечно, это всегда опасно, когда древние знания попадает не в те руки. Но пока старшая ни о чем не подозревала. Самым способным учеником оказался Фейрус. Спустя всего четыре недели Фес не побоялся бы выпустить его против настоящего зомби, будучи уверен, что паренек справится. Старшая старательно избегала Феса, но когда они сталкивались в коридорах дворца, некромант каждый раз печалью замечал, что в глазах старшей растет самая настоящая ненависть. Она, несомненно, поняла, потому что знала о трактате Саладорца куда больше, чем открывала даже самым преданным своим птенцам. И она не задавала Фесу никаких вопросов, не пыталась завязать спор. Это только дело чести ее уму, тому, кто готов немедленно покинуть сей мир, не о чем говорить с тем, кто пытается этот мир так или иначе, но защитить. Что дальше, не переставал спрашивать себя Фесу. Поединка со старшей он, само собой, не боялся. Наоборот, он знал, что его рука почти наверняка дрогнет, если придется причинить девушке вред, пусть даже и в порядке самозащиты. Почему так всегда? Ты не находишь понимания даже у своих самых преданных единственных союзников. Впрочем, слегка перефразируя незабедного патриарха Хеона, у некроманта есть только два союзника – его меч и его магия. Начался второй месяц. И тут старшая наконец-то не выдержала. Наверное потому, что птенцы с жаром обсуждали на занятиях и после них самые действенные способы упокаивания некрополи и умиротворения злобных зомби. А отнюдь не способы скорейшего и вернейшего ухода. Фесс заметил, что старшая дождалась трех каких-то странных гонцов. Они прискакали издалека, запыленные на измученных конях, странные люди, загорелые до черноты, страннее сединой, как и сам Фес. Они молча поклонились старшей, передали какую-то грамоту. Девушка прочла ее, закусив губу. Потом подошла к ближайшему факелу и сунула затрещавший пергамент в пламя, каблуком растерла по полу пепел и повернулась к Фесу. «Время поговорить!» на сей раз не прозвучало ни великого, ни даже просто мастера. Время поговорить. Они были одни в просторном зале, если не считать застывшей подаль четверки телохранителей. Заплотно за плотно занавешенными окнами разгоралось утро, но здесь, за толстыми стенами, по-прежнему властвовал сумрак. «Поговорим», – кивнул Фест. Рядом со старшей встали не только четверо ее обычных стражей, Но и трое странных пришельцев, в серых просторных куртках, мешковатых, зауженных по низу штанах и не держа на виду никакого оружия. Фес тоже оставил все свое снаряжение наверху, кроме лишь короткого ножа на поясе. Но и с ним он не расставался практически никогда, он не боялся, ему было горько, ему казалось, он знает, чем все это закончится. Ты не великий мастер, старшая не стала тратить время на долгие предисловия. Ты должен уйти. То, что ты говоришь, противоречит истинному учению нашего наставника. Ты лжешь нам. Уходи. Я выдала бы тебя инквизиции, но не хочу марать руки сотрудничеством с серыми. Уходи, дверь открыта. Уходи и не возвращайся». Фес, молча скрестив руки на груди, спокойно смотрел прямо в глаза девушки. В глаза яснее ясного говорившего ему «предатель». «Ты ошиблась, старшая», – негромко сказал он. «Если бы ты дала себе труд хоть чуточку подумать, ты вспомнила бы мои слова. Те, что я сказал тебе в самом начале. Я не эвенгард Солодорский, и никогда им не был. Никогда не прикидывался я также и что владею его силой или его искусством. В чем я обманул тебя, старшая? В чем предал?» «Что ты говоришь птенцам?» – взвизгнула девушка, ее лицо налилось кровью, кулаки сжались. «Какое им дело? до да какой их там зомби, кладбищ, грязных пахарей и прочей мрази, ковыряющейся в грязи? Мы особые, мы избранные. Мы идем великим путем, и никто не может сбить нас с него». Старшая феспротестирующая подняла руку. «Я? Я прекрасно знаю, что ты собирался сделать», – прошипела она ему в лицо словно дикая кошка, сказать, что этот мир нуждается в вас, в вашей силе, в вашей защите. Нам плевать на этот мир, на все, что в нем и в его пределах. Мы пойдем нашей дорогой, и никакие, никакие...» Она захлебывалась от негодования. «Никакие мерзавцы, чью задницу мои птенцы спасали, рискуя жизнями, не посмеют!» Фес посмотрел на нее долгим взглядом, и старшая секлась несмотря на то, что за ее спиной стояли семеро, наверняка далеко не последние бойцы. Трое же новоприбывших, без сомнения, имели отношение к храму, к тому самому, откуда сбежала в свое время рысь. Справиться с рысью, всего-навсего учеником храма, не вошедшей в полную силу, было нелегкой задачей. А если тут трое рыцарей храма? Хорошо, старше Фес не стал спорить. Я ухожу, дай мне только собрать мои вещи. Это не займет много времени. Перекатся с тобой я не вижу смысла. Я только надеюсь, что другие птенцы могут и поставить под сомнение твою правоту после моих уроков. А ты можешь провести над вашими отрывками всю оставшуюся жизнь. Ты отражение древней ненависти, подпитываемое черной памятью этих стен. Ты можешь и дальше рыться в ваших свитках. Ты все равно никогда не найдешь пути, как бы ни старалась. А теперь я ухожу не закончил ее губы кривились презрительные усмешки какая перекрестная речь трогательная и потеистическая только глупая неужели ты думаешь что я буду настолько глупа что стану говорить с тобой так если не буду иметь что мне нужно она сунула руку за пазуху в миг спустя перед изумленным фесом возник хорошо знакомый черный томик труда высокоученого эвенгарда саладорского о сущности и на бытия Его Феса – собственный томик, подарок гномов, который, казалось, Фесу находится под надежной защитой его заклинаний. Он постарался не закричать, не кинуться на старшую в первую же секунду, потому что, несомненно, только этого от него и ждали. Он постарался остаться так же спокоен, как и полминуты назад, хотя, надо признать, это казалось потруднее, чем отправить назад в серые пределы в целую орду неупокоенных. Руки старшей тряслись, глаза горели. Перед Фесом вновь стояла Атлика. Атлика, вернувшаяся из-за пределов смерти, разумеется, не воплоти. «Ты!» — взвыла она, точно волчица, перуща телом охотника, ранее прикончившего его щенков. «Ты думал меня остановит твои смешные заклинания? Голоса сказали мне, камни показали дорогу!» «Не сомневаюсь!» — процедил сквозь зубы Фес. Ты даже не понимаешь, чему открываешь дорогу. Я открываю дорогу свободе, выкрикнула старшая. А кто слеп и не видит истины, пусть не вместе с этим поганым мирком. Ненавижу его каждый миг. И теперь ты меня не остановишь, потому что даже тебе не справиться с тремя рыцарями храма одновременно. С муглолицей седые войны молча шагнули вперед они были хороши очень хороши фе трудом мог уловить само их движение некроман проговорил один из незнакомцев странным шипящим голосом госпожа приказала тебе уйти невежливо оскорблять ее навязывая свое общество сноры остановил товарища другой хромовник не к лицу тебе уходи некроман ты слышал хозяйку «Вы не понимаете», – Фес в упор взглянул на них, – «вы не знаете, что такое учение Саладорца. Я не так хорошо знаком с уставом и деяниями храма, но, как мне представлялось, вы пока еще не одержимы ненавистью к этому миру и не рветесь оставить его как можно скорее». «Разве речь о нас?» – пожал плечами тот, кто остановил Сноры. «Уходи, некромат, мы отлично знаем, кто ты такой и на что способен, и на... именно поэтому...» Нас тут трое. С одним бы ты справился, с двумя у тебя оставалось бы неплохие шансы, но против трех он покачал головой. Извини, у тебя их нет. Ничего не имею против тебя лично, хотел бы увидеть тебя в деле, позвенеть с тобой мечами, мне говорили, ты редкий мастер. Но уходи, ты слышал меня? Бери свое и уходи. Мы проследим. «Вы не понимаете, что сейчас тут произойдет?» Из последних сил, стараясь сдерживаться, проговорил Фес. «Она устроит в эргри маленькое светопредставление. Она уничтожит весь город, потому что хочет нырнуть во тьму. Или как там она это называет? Вы понимаете это?» «Мы понимаем», — без улыбки ответил сноры «Но в данный момент это отвечает интересам храма. И кроме того, он ухмыльнулся. И эта ухмылка была точно медвежий оскал. Я думаю, что мы будем уже далеко. Конечно, конечно, вырвалось у старшей. Никто и не станет делать это немедленно. У нас у нас еще есть дела. Мы уйдем все вместе, держась за руки. Ковеном, гнездом. Мы все смогут уйти, кто захочет. Родня птенцов тоже, смаху рубанул Фес. Их матери, их отцы, братья и сестры. Они тоже смогут уйти. Глаза старшей опасно сузились. «Уходи, некромант! Кем бы ты ни был на самом деле! пророчество солгали, и теперь я верю только этому!» Она крепко прижала к груди черный томик. «Уходи!» — сказал Иснора. «Мы не хотим драться с тобой, но если надо...» «Пусть принесут мои вещи, — холодно сказал Фес. Или еще лучше, я поднимусь за ними сам. «Твое оружие мы отдадим тебе за порогом!» — сказал третий хромовник. «Оружие и посох. Мы взломали твою защиту, не сочти за оскорбление Детские заклинания. Ты поленился поставить что-то получше, некромат? Утратил осторожность?» «Я должен отвечать еще и на такие вопросы?» – недобро усмехнулся Фес. «Можешь, если захочешь», – холодно проронил третий хромовник. «Я так понимаю, ты знался с рысью». В сообщениях из Агеста было ее имя, единственная на свете полуэльфийка владеющая храмовым приемами боя, одна из школ. Правда, не лучшая, слишком большой упор на внешние эффекты. фес проигнорировал эти слова. «Пусть принесут мои вещи и пусть мне приведут коня». Старшая коротко кивнул одному из охранников. Тот повернулся и умчался вверх по лестнице. «Хорошо, старшая, я ухожу». фес взглянул в полной ненависти глаза. «Но напомню тебе...» Времени на разучивание правильных заклинаний у тебя очень мало. Не говорил ли я тебе, что все тома Саводорца мечены? Не говорил ли я тебе, как святые братья отыскивали гнездо за гнездом, ковен за ковином? Как только ты откроешь том, вся серая орда кинется на тебя. Уверяю тебя в этом. И тогда все, что ты сможешь сделать, это или бежать, или просить помощи у тех, кто рыл самые глубокие подземелья в твоем дворце. Но не знаю, некромант постарался усмехнуться как можно более презрительно. Сумеют ли они устоять против этлао Тем более нынешнего. «Хватит пререкаться!» – прошипела разъяренная старшая. «Сейчас тебе принесут твое! Твои!» «И убирайся отсюда!» «А серых я не боюсь!» – и она демонстративно раскрыла черный том. «Как давно ты это сделала в первый раз!» – голос Феса пал до шепота. Как давно ты сделала это, дура? Наверное, часть чуз Феса все-таки нашла отражение в ее голосе. Старшая поперхнулась. В ее глазах мелькнуло нечто вроде неуверенности. И, наверное, против своей собственной воли она нехотя выдавила из себя. Сегодня, с час назад, как только ты вышел из покоя. Собирай птенцов и убирайся отсюда. Ко всем зомби-мертвекам, заорал Фес топая ногой, потому что дворец уже наверняка окружён много ли им надо времени подтянуть своих? Трое охранников старшие растерянно переглянулись. Храмовники остались спокойны и холодные. Точно лед на горных вершинах, пес уловил что-то вроде мгновенной беседы между ними, обмена мыслями, и сноры, мягким движением так, что было даже не различить отдельных шагов, оказался у дальней двери. Все затаили дыхание, даже старшее. Обратно Снора шел таким же спокойным, лицо его не изменилось. «Они уже здесь», — сказал он. «Хорошо прикрыты, потому мы их и не почувствовали. Думаю, сотни-две, стрелки на крышах, тяжелая пехота против входа. И подтягивают еще, думаю, буду штурмовать по всем правилам, если только не пустят в ход какие-нибудь свои колдовские трюки». Сноры словно подражал Фесу, тоже скрестил руки на груди и замер. Неподвижный, хладнокровный, словно скал. Старшая цепенела прижимала к груди Томик Солоторца. «Скорее, ну чего ты медлишь!» – ряпкнул на неё Фес. «Быстро выводи своих! Через твоих валеные от норки!» «Едва ли это получится!» – сказал второй храмовник. В несколько мгновений, уже стоявшие с плотно зажмуренными глазами, они перекрыли их все. Не знаю, как они это сделали, но они это уже сделали. Вы поможете мне? Старшая резко повернулась к храмовникам. Поможете прорваться? Это не входит в наши задачи, равнодушно сказал Снора. Стоящий во главе велел нам помочь тебе избавиться от общества некроманта. И его мы заберем с собой. Есть такие, кто даст за него настоящую цену. Спасать тебя от инквизиции нам не поручали. А сами, сами, отчаянно выкрикнула старшая. «Ведь если, если наш уход отвечает отвечает интересам храма», — зло передразнила она, — «то, наверное, стоит приложить еще какие усилия, чтобы...» «Старшее!» — завопил наверху кто-то из птенцов. «Старшее! Серое! Повсюду! Идут сюда! Не прячутся!» «Знаю!» — зарычал ответ старшее, словно раненая пантера. «Знаю! Собирайтесь! Все сюда! Скорее! К оружию! Оружию! Будем прорываться!» Пес опасался услышать «Будем уходить», но, похоже, старшая не была настолько глупа, чтобы лишаться сейчас помощи тех же рыцарей храма, явно не горяши желанием немедленно и более того, сейчас же слиться с великой тьмой. «Я буду с тобой», – твердо сказал некромант, глядя старший прямо в глаза. «Думай обо мне, что хочешь, но я не желаю видеть, как эти дети будут умирать на кострах. Где мое оружие? Где этот твой ухарик?»